Портал «Фантаскоп» представляет «Царство, которого не было». Автор – «Дара», читает Олег Шубин. Весть через семь веков. Первое свидетельство о нем восходит к 1145 году. Германский историк и епископ Оттон Фрейзингенский записал. Епископ Габульский из Сирии рассказал, что несколько лет назад «Некий Иоанн, царь и священник народа, исповедующего христианство, пошел войной на царей Мидии и Персии». Конец цитаты. Но это не главное. Далее. «Одержав победу, Иоанн двинулся дальше, чтобы прийти на помощь святой церкви». Конец цитаты. «Было от чего возликовать». Слухи множились. Стало известно, что Иоанн ведет свой род от тех самых волхвов, что, следуя за Вифлеемской звездой, пришли к новорожденному Христу. Царь этот — христианин несторианского толка, то есть последователь того самого Нестория, Константинопольского патриарха, который семь веков назад, в 431 году, на Вселенском соборе в Ефесе был предан анафеме. Несторий утверждал, что у Бога не может быть матери. В Иисусе Христе сочетаются не только два естества, но и два лица. Божественное и человеческое. Мария же произвела на свет человека, и она не Богородица, а всего лишь Христородица. Отлученный от церкви патриарх со множеством единомышленников отправился в восточные степи, обращать в свою веру кочевников. И вот теперь потомки еретика спешат на помощь своим старшим братьям во Христе, дабы вернуться в лоно матери церкви от повелителя-повелителей. В те далекие времена сообщения об иных странах и правителях, в которых истинные географические и этнографические факты переплетались со слухами и выдумками, порой самыми фантастическими, доставляли смелые путешественники, купцы или миссионеры. Принимались эти сведения на слово, проверить их не было никакой возможности. Но даже в простодушном Средневековье находились свои скептики. Однако в случае с царем несторианом маловеры были посрамлены очень скоро. Им было предъявлено сокрушительные доказательства. Личное письмо пресвитера Иоанна византийскому императору Мануилу Комнину. Письмо это почему-то было написано не по-гречески, а по-арабски. Оригинал его не сохранился, есть только перевод на латынь, сделанный для императора Фридриха Барбароссы и Папы Римского. Итак... Пресвитер Иоанн, милостью Божьей царь царей, повелитель повелителей, желает другу своему Мануилу, князю Константинопольскому, здравствовать. Поначалу такое обращение вызывает недоумение. Назвать императора князем это мягко говоря невежливо, особенно если ты хочешь завязать с ним дружбу. Но следом возникает сомнение: а что если Иоанн настолько могуществен, что считает возможным называть императора Византии, в ту пору самой большой и сильной державы Средневековья, просто «князем». И правда, следующие строки все расставляют на свои места. Действительно, Пресвитер — властитель очень могущественный. За столом ему прислуживают цари и императоры, а войско его столь велико, что покрывает землю на три дня конного пути». Дворец Иоанна украшен таким количеством драгоценных камней, что на их фоне даже редкое сандаловое дерево и мрамор как-то теряются. Дети на улицах играют алмазами, а изумруды используются крестьянами, как межевые камни. Звери и народы В необъятных владениях пресвитера обитают самые разные народы. Десять колен израилевых, нубийцы, арабы, ну, с этими все понятно, Но, кроме того, исхеоподы — одноногие люди, которые в жару ложатся на землю и поднимают единственную ступню кверху наподобие зонтика. Блегмы — люди без головы, с глазами на груди и ртом на животе. Пигмеи — карлики, бесконечно воюющие с журавлями. Паноции — обладатели огромных ушей, с помощью которых они планируют с высоты и в которые заворачиваются, дабы скрыть свою ноготу. Понцы — у них вместо ног конские копыта, и нет колен и суставов. И циклопы, одноглазые великаны в три человеческих роста. Не менее удивительны и животные в царстве Иоаннова. Некоторые из них были более или менее знакомы европейцам: белые и красные львы, белые медведи, птица Феникс, та самая, что возрождается из пепла. Но затем следует перечень уж совсем необычных существ, встречающихся лишь на страницах средневековых bestiarium. Это финсиреты, помесь гигантского червяка с драконом, очень прожорливая, метациплинарии, мелкий хищник, вполне съедобен в жареном виде, грифоны, мантихоры и химиры. Живут во владениях присвитера и кентавры, сатиры и фавны. Трудно сказать, почему этих-то Иоанн отнес к животным, а не к разумным существам. Правда, может быть, в его царстве они не разумны. Столь же разнообразен и растительный мир. В царстве Иоанна собраны все известные и неизвестные растения и деревья. Конечно, снимается там по два урожая в год, и все растет милостью Божией без заботы и рук человеческих. Залог дружбы В знак своей дружбы и приязни пресвитер Иоанн посылает императору Византии некую священную реликвию, относящуюся ко временам возникновения христианства. Сама реликвия описана в тексте письма весьма расплывчато, поэтому в Европе так и не пришли к единому мнению, что же именно это могло быть. То ли братина, чаша, из которой пил Христос в день Тайной Вечери, то ли грааль, сосуд с кровью Спасителя, пролившейся на кресте. Но ясно, что дар этот был весьма ценный. Взамен же пресвитер Иоанн желал немногого — всего лишь посетить гроб Господен в Иерусалиме и, о счастье, оказать воинскую помощь в борьбе против неверных. «Пойди туда, не знаю куда». Правда, точно понять, где именно расположено царство Пресвитера, было затруднительно. Ближайшая к нему река — Самбатион, которая наполнена не водой, а камнями. Перейти ее можно только в субботу, когда поток камней замирает. Но вот как добраться до этого самого Самбатиона? Столицей царства Иоанн называет город Сузы. Само же оно расположено в Индии, там, где в пустыне течет великая река Нил. Есть в его царстве и иная великая река — Физон, она же Ганг. С Гангом вроде бы все понятно. Он действительно находится в Индии. А вот как сюда попал Нил? В общем... Из весьма противоречивых объяснений европейские христиане сделали следующий вывод. Царство Пресвитера Иоанна — это рай земной, и находится он, естественно, на востоке. В общем, дойдем, увидим. Именно с таким указанием, пойти туда не знаю куда, в 1177 году папа Александр III отправил лейб-медика магистра Филиппа с письмом для Пресвитера Иоанна. Куда пошел Филипп? Неизвестно. Но назад он точно не вернулся. Но еще в течение ста лет и отдельные смельчаки, и официальные посланники пытались найти дорогу к райскому царству. Между прочим, разумные византийцы, в отличие от легковерных германцев, на письмо пресвитера не обратили никакого внимания. Им-то Восток был ближе, и они знали, что никакого Иоанна и никакого царства там нет. Конец сказки Историки уже давно пришли к выводу, что письмо Иоанна было написано в канцелярии императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы. Его содержание вполне соответствовало политическим целям момента. Барбароссе оно было удобно тем, что позволяло соотнести себя с царем-священником, принять на себя некоторые духовные прерогативы и избавиться от ненавистной власти пантифика. Папа же, непримиримый к своим родным католическим ересям, отнесся к несторианам весьма лояльно, так как рассматривал проблему с противоположной, нежели Фридрих, стороны. он не просто священник, но и царь. Следовательно, так и власть папы должна сочетать власть духовную с мирской. Ну и, конечно, письмо было призвано поднять боевой дух крестоносцев. Нельзя расхолаживаться, отступать от великой цели — освобождение гроба Господня. «Ибо грядет Великая Подмога». Так шли годы. Дела обстояли все хуже и хуже. Желанный союзник все не объявлялся. Последние земли в Палестине были потеряны. Сто лет Европа ожидала из глубин Азии подмогу Израиля. Может, потихоньку и забылась бы эта завораживающая история, если бы не ее неожиданный финал. Однажды войско все же явилось — Только вместо армии под христианскими стягами в 1242 году именно оттуда накатили орды Бату Хана. Как писал историк, безжалостны, безбожны, безобразны они огнем и мечом прошли до самой Адриатики и ушли обратно. Тем и кончилась красивая столетняя сказка. Правда, потом монголы еще разбили арабов и взяли Багдад, но пользы делу возвращения гроба господня. Это уже не принесло. Вы слушали статью Царства, которого не было. Автор Дара. Читал Олег Шубин.